Глава двадцать четвертая. Кабанов. Нежданная встреча. Хуже пленом может быть только смерть. Она ставит окончательную жирную точку на судьбе человека. И если потом приходится оправдываться за все, что сделали или не сделали, то уже в тех краях, из которых никто не возвращался и даже не сумел послать весточки. Конечно, всем нам не миновать всей доли. Достойно да ли спешить? Переиграть ведь невозможно. Советская власть придумала новые лозунги, а русские не сдаются, и у нас нет пленных, только предатели. На самом деле никакого бессчастья в пленении нет, если, конечно, ты честно выполнял свой долг. Остальное судьба. Самое худшее в том, что плен – это подобие рабства или тюремного заключения. Но в заключении я, слава богу, не попадал, но рабский был. Больше всего тянет от неволи, невозможность самому распоряжаться своей судьбой. Ты никто или почти никто, человек, который не имеет почти никаких прав, в том числе право свободно отправиться туда, куда душе угодно. Во всяком случае, я находиться в Англии не хотел. Не моя это страна, тоскливо мне и скучно. Мой толстый добродушный доктор Передалка во мвок грозящим мне участи. По его словам, общество сразу встало на мою защиту. Разумеется, не из уродждённого чувства чести, сострадания, жалости или уважения к достойному противнику. Всё объясняется гораздо проще: судьба переменчива, а в эпоху непрерывных войн каждый вполне может оказаться на моём месте. Или же там может побывать сын или другой близкий родственник. В основе гуманизма к пленным лежит элементарное чувство самосохранения. И ведь ко кокнутся, так и откликнется. Сегодня расправишься с пленным ты, а завтра может также расправиться с тобой. Уж лучше проявить толику милосердия и надежде, что при неблагоприятном росладе нечто подобное перепадёт и тебе. К простому люду это не относится. Их не считают за людей. Но к офицерам и вообще к представителям правящего сословия Отношение достаточно неплохое. Да и войны заканчиваются рано или поздно, а в мирные годы дворянство живёт единой семьёй, правда, очень недружной, но всё же. На моё счастье, я считался дворянином. А Жан-Жак вообще был им с рождения, но жажда страстей и приключений забросила его в Карибское море. Обратный путь занял годы. В общем, то заурядная история младшего сына, чу единственное фамильное достояние шпага да смелость. Недаром теперь с угасанием влюбosterства гране хочет ехать со мной в Россию, в надежде на новое счастье, а может и на новые приключения. Не знаю, помогли врачи или моим подлинным лекарям было время, однако я постепенно шёл на поправку, и ещё сильно давала знать о себе слабость. Порой болела или кружилась голова. Ну я самостоятельно вставал, ходил, пусть до хорошей формы было ещё очень далеко. Где да, сильно мне досталось в этот раз. Не в первый надо заметить и не в последний. Но пуля дура, а картечь не умнее. И ещё странно, что вообще остался живой. Жабжак поправляется быстрее, если не считать сломанной руки, которая предстояла ещё срастаться и срастаться. Взялся у нас в плен офицер, которого доктор обычно называл по титулу, в комнате не появился ни разу. Возможно, продолжал воевать дальше, а может, в позывном у него время отдыхал или готовил корабль к новым боям. По словам доктора, бригады нуждались в лечении не меньше, чем я. Полный талант и гранье, я бы предположил, что больше. За пределы комнаты нас выпускали редко, раз в пару дней нам позволяли погулять по парку. А уж следили при этом так, что нам и немедленно должны были в прыпышку нестись к морю. Я бы понес, если бы мог. Еще дней был потерян. Я лишь мог сказать, что январь перевалил двадцатую половину, а может уже подходил к концу. Мы с Жанжаком неторопливо прикончили обед, признаться, довольно безвкусный, простой, да к тому же далеко не обильный. Да ладно, бывало в жизни похуже. Я же понимаю, что благородный баронет отрывает от сердца каждый кусок, а в итоге не доедает сам. На каждого кусок не напассёшься. Теперь делать было нечего. Английский обед по времени близок к нашему родному ужину. Учитывая время года, скоро должно было стемнеть, а свечи баронет тоже отрывал от себя. А я столько жаловался на хроническое недосыпание. И вот теперь могу с уверенностью сказать, что хотя бы за первый год похода в свое уже наверстал, если включить сюда еще время, проведенное мною в беспамятстве. Снаружи послышались голоса и поднялась небольшая суматоха. В поместье явно кто-то приехал, как бы не сам хозяин. Наше окно находилось в торце дома. Видеть вход мы не могли. Но пусть подобные приезды никак не отражались на нашей жизни. Мы с граней всё равно приподнялись, постарались выглянуть наружу. Всё какое-то развлечение в монотонном чередовании дней и ночей. В прошлой ночью кто-то с факелом прогулялся по парку, и мы внимательно следили за передвижением огня. Спать-то в нашем положении можно и днём. Судя по укликам, похоже, в самом деле пожаловал хозяин, да ещё в окружении немалой толпы гостей. Шум в доме раздавался очень долго, кто-то явно пировал. Помнится, я всё время не гнушался обществом пленных. И уже торохочется посидеть в уюте, принять на грудь, поговорить. Но это я, человек простой, не знавший, не годовавший, что когда-то в прошлом превращусь в дворянина, и поэтому не привыкший взирать на людей свысока. А тут, наверняка, собралась белая кость, и у каждого родословная минимум с Вильгельма завоевателя, а ты прямо из времён Рима. И велика беда. А зато можно спокойно предаться сну. Когда в жизни нет ничего хорошего, то хоть мысль в грёзах порой находится утешение. Не помню, что мне снилось. Наверное, действительно нечто приятное, но даже поспать толком не дали. Когда выпадало время, я леกล был просыпаться не торопясь. Види на выплываешь в яхт, и сердце скатываешься обратно, а потом опять. До тех пор, пока глаза не открываются сами и понимаешь, что давно пора вставать. Увы. Мне редко выпадал подобный вариант, что в прежней жизни, что в нынешней. Гораздо чаще приходилось вскакивать по звонку будильника, а в последние годы и без звонка, однако с той же необходимостью. Сегодня нас разбудила пара чопорных слуг. Требовать наслона и не гостима в этом доме представители их лакиевского племени всегда готовы склонить спину перед хозяином. К немалому моему удивлению слуги принесли воду и даже помогли нам помыться. Очень редкое здесь удовольствие, а зависпен оно нам выпало на долю лишь раз, если, конечно, не считать за мытьё промывку доктором наших ран. Но этим чудесам не ограничились. Нам принесли новую одежду. Ну, достаточно условно, и камзолы и штаны явно были б/у. Зато носить её чистыми и не рваными. Наша собственная одежда и зарывалась ещё во время последнего боя, а уж прованяла потом и гноем ранта. Шуя сам себе был противен. Ну что я с собой могу поделать, если не, не европеец? Мне баньку надо хотя бы раз в месяц, да я дижду предпочитаю чистоту. Хотя перед схваткой, а её успел надеть на себя чистое бельё, оно уже не просто стало грязным, а перепрело и фактически развалилось. Не иначе с нами вас желал познакомиться сам баронет, повел я граней по-русски. Хорошо, когда владеешь языком, который прочие не понимают. Говорят, и только он. По-моему, хозяин решил показать нас гостям, и совсем согласился Жан-Жак, полный докторов. И я понял намёк. Если общество невольно взяло нас под защиту, то вполне возможно, кто-нибудь пожелал убедиться, что мы содержимся в сносных условиях. Одежда была несколько тесноват. Бог с ней. трудно ожидать, что в загашниках хозяина окажется мой размер. Гораздо хуже было отсутствие шпаги. И я сроднился с оружием настолько, что без привычной тяжести у бедра чувствовал себя неуютно. Ещё одна пыль в плену стобила. Батфорты мне оставили мои. Они не слишком пострадали, да и не очень легко найти мой размерчик. Когда же их отдрали на совесть, обувь стала выглядеть почти как новая. А в основном в граде оказался прав Нас провели в глубь дома прямиком в небольшой зальчик, где на, зак на закрытом пятерых столом восседали трое. Я не знал только одного из них, молодого и явно моложе меня, довольно высокомерно и богато одетого типа. Наверняка именно он и являлся хозяином поместья и нашим пленителем. Под его высокомерием чувствовалась недюжинная храбрость, лишь прикрытая британской бесстрастностью бушующие внутри чувства не позволяли ему. в серьез развиться уму. Зато двое других и я вздрогнул. Не признать гостей было невозможно, хотя меньше всего на свете я ожидал увидеть их именно здесь. За столом чинно восседали лорд Эдуард и сэр Чарльз, губернатор Ямайки и его советник, мои персональные враги в далеких от здесьних мест морях. И я предпочёл бы увидеть кого-нибудь другого, однако о моих желаниях меня никто не спрашивал. Мы распланились спокойно в таких случаях бесстрастной вежливостью. Толстый сэр Церцеронна представил нас в гране хозяину, а затем самого хозяина нам. Прошёл по завтракать с славой господа, ни малейшего радушия в голосе баронита не чувствовать. Вещественный стол выглядел гораздо радушнее. Ничего хорошего в смысле еды у британцев никогда не было. И в данном случае речь шла о количестве блюд, а не об их мифических вкусовых качествах. Некоторое время мы насыщались практически молчком. Как вы себя чувствуете в плену, командор? Сэр Чарльз назвал меня моим флибустьерским прозвищем. Не то желая оказать толику уважения, не то подчеркнуть, что мое прошлое незабыто. Как ваши раны? Благодарю. Раны потихоньку заживают, а в остальном... Тонно чувствовать себя в плену. По-разному, то с тех курид из самом добродушном из собравшейся компании, словно не он старательно строил против меня козни, то в виде попыток похищения, то с альтернативой в виде чёрной кошки. Помните, у вас мы содержались весьма недурно и даже располагали относительной свободой. Мне оставалось лишь поблагодарить его за добрые воспоминания о том, каковы будут мои, и я предпочёл промолчать. Люедь ну, к вам с предложением, командор. Вы не откажетесь побыть некоторое время у нас. В память об Эллом при последних словах Чарс усмехнулся с неприкрытой иронией. И милейший баронет не против. Он вечно пребывает в делах, даже встретиться с вами времени никак не нашел. Баронет ожег меня взглядом, в котором сквозила едва прикрытая ненависть. У него то откуда? Вроде наши пути нигде не пересекались. Кроме той точки у ламандши, где мы слегка поспорили насчёт свободного плавания купеческих кораблей. Специальных лагерей для лиц благородного сословия нет, и практически все не живут по частным домам, как, к примеру, мы с Жанжаком. Только отправляться на жительство к своим персональным урагам это, знаете, По моему мнению, не играла никакой роли. Но если бы было иначе, я не знаю, что выбрал бы из предложенных вариантов. Отправляться к Лорду Эдуарду желания не было. Однако взгляд Баронета свидетельствовал, что он относится ко мне не чуть не лучше. Я слишком хорошо помнил о планах лунашивых хозяин на по отношению ко мне. И не забыл о гадостях более старого недруга. Вот уж воистину хрен редьки не слаще. Разумеется, я с удовольствием навещу вас. Я постарался сохранить хорошую мину при плохой игре, а сам жалел, что не имею при себе другой мины, противопехотной, хотя автомат с патронами под столиком намного лучше. Прекрасно. Толстяк вел себя так, словно мое согласие для него действительно являлось важным. Сэр Час вообще доминировал в нашей компании. Лорд и баронет предпочитали помалкивать гранде тоже. А я больше отвечал на вопросы, чем говорил в обычном смысле. Признаться, мы думали, что вы по возвращении отправитесь на покой, продолжал говорить толстяк, и вдруг узнаем о ваших новых подвигах и попадании в плен. Хотите сказать, не стоило для этого отправляться в такую даль? У воспользовался я небольшой паузой, во время которой Чарльз запивал речь вином. Шутку оценили по достоинству, даже чопорный лорд позволил себе улыбнуться. И лишь баронет продолжал посматривать на меня с телескрываемым недружелюбием. Морут и хорошо, что меня забирают из его лаб, только плохо в другие. Завтрак между тем подошел к концу, в праздничный пир его никто превращать не собирался. У вас много вещей, спросил Час, и похватился. Ах да, извините, ничего, меньше вещей быстрее сборы. Было лишь жаль шпагу привыке к ней. Так приятно ложилась в ладонь рукоять, достойно да напоминать о ней. Может, мою любимицу вообще забыли на захваченном корабле? Это из области фантазий. В навершие шпаги был вставлен рубин. Сама рукоятка являлась произведением искусства. Клинок ни разу не подвёл меня, не переломился в самый неподходящий момент. Лучше бы я выкинул её в море, чтобы уж никому. В таком случае предлагаю отправиться в путь. часть чуть спонял голову условно, отдавая ему честь. А я чуть опостался, что перед дорогой на нас жанжаком надсыкат кандалы. Мрак мой был известен. Путь избежать там много легче, чем из камеры или даже комнаты. Пусть я пребывал не в лучшей форме, и на самом деле пока ни о каком побережье не мечтал. Куда бежать, когда до сих пор толком не видишь, в каких конкретно краях находишься? Даже доктор Практически единственный кто отчистил сумел мне помочь, ни на один географический вопрос ответа не дал. Камандо, я бы просил вас не делать по дороге глупости, предупредил толстя, когда нас с Гронею сажали в старый курет. Господь дела другого шикарное, с гербом на двери. Обещаю вам всё, торжественно из рюкза. Надо же хоть чем-то отблагодарить за отсутствие железа на руках и ногах. И обещания мое касаются только дороги. Чальц, ужидающий, посмотрел на Жан Жака, и тот присоединился к моему слову. На крыльце лорд прощался с хозяином. Подойти ко мне баронет не соизволил, и мне кажется, был огорчён нашим отбытием, причём отнюдь не подоброте. Я не силен в подобных делах, однако показалось, баронет и победитель охотно удавил бы или отравил бы меня. В Тихаре раз не ушло публично повесить. или что-то очень для него важное заставило отложить все действия. Толстых чуть поворачивается к рыцу, однако я останавливаю его вопросом: "Сэр, надеюсь, это не тайно, как далеко лежит наш путь? И еще до обеда мы будем на месте сообщать Чарс. Помимо того, что обед наступает не раньше пяти, то проще сказать до вечера. Сейчас же еще не наступил полдень, следующих часов пять-шесть предстоит провести в пути. Поместье лорда Эдуарда находится с рытными недалеко отсюда. Глаза толстека смотрят на меня внимательно, словно стараются проникнуть в некую тайну. А я думал, что нас перевезут к толстеку. Самообладание даётся мне с трудом. Вроде бы всё забылось, но стоило прозвучать намёку, и память вновь нарисовала некий образ. Как я невыслил тогда. Был момент, и палец вдавил курок, а потом Ещё и мне вновь предстоит взглянуть в глаза, в которых были откровенны, вдруг захотелось туда войти. Я так старательно пытался забыть всё это.